Глава четырнадцатая. Беда. Состязания только начинались, когда к Марику подбежал посыльный. Что-то было у него в лице, отчего убаль перехватило дыхание. Посыльный протянул обрывок пергамента, который заставил забиться сердце, а потом обрушил его в пропасть. Но сын лесов позволил себе только двинуть брови. Он отпустил воина, оглянулся, натянуто улыбнулся, стоявший неподалеку Айри, и быстрым шагом Отправился к ведущей на галерею лестницы, на которой сияли карасы, не менее полусотни стражников. У входа в ложу Конга стояли два великана из его личной дюжины. Марик узнал одного из них, поморщился, вспоминая имя. Но в голове на набатом гудело только одно слово: "Беда". Стражники скрестили секиры. "Срочно", отрывисто бросил Марик. "Срочные новости Олеки. Плохие новости. Скажите Конгу, что мне нужно переговорить с ним" один на один. Стражник задумался на мгновение, кивнул и исчез за занавесю. Конг вышел почти сразу. За ним следовал дам. Марик опустился на колено, но с надгеба негромко приказал ему подняться. — Говори, старшина. Опираясь рукой о стену, разрешил Конг. — Моего дома и моей школы больше нет, произнес Марик. — Пожар. На твой дом, Конг, он не перекинулся, сейчас без безветный. Но от моего дома остались одни угли. На воротах стража нашла записку. Это была записка от моей жены, в которой она просит простить ее. Она отпустила с Галеры мою дочь. Отпустила потому, что у нее любовь с Тиром, сыном Лека и Айры. Но ниже слов моей жены была сделана приписка. Вот она. марь развернул пергамент и прочитал. Твоя дочь у меня. Ты получишь ее обратно в день похорон с Натагеба. Приведешь моего сына на площадь. Жди подробных указаний. Когда получишь дочь, беги из города. Скир доживает последние дни. Лек. Разве Конг мертв? Удивился Дам. Чего хочет мой старшина? Хмуро остановил старого приятеля Снад Геба. Мне кажется, что до похорон Конга еще есть время. Я хочу спасти город и дочь, ответил Марик. Конечно, с кривой усмешкой кивнул сна Зачем спасать Конга, если уже назначены похороны? Конг повысил голос Марик шагнули вперед. Тихо! Поднял руку сна и обернулся к дампу. Он сможет что-нибудь сделать, старина? Вряд ли. Скрипнул зубами старик. Страшники перерыли уже весь город. Разве только что-нибудь свеженькое появилось после пожара. Но Тира отдавать Марику нельзя. Даже если Лек получит сына, это никак не утолит его жажду мести. Если только устроить ловушку... Демон вас всех разделит. С гримацией боли схватился за виски Конг. Сидим на узком куске земли и не можем отыскать врага, который смеется над нами. Тира ты не получишь, старшина, и не смотри на меня так. Да, среди танов есть некоторые, которые предпочли бы прирезать парня. Но пока я жив, этого не случится, не сомневайся. И не кусай губы, ты не баба. Вот что. Конг обернулся к дампу. Ты можешь побыть старшиной дружины пару дней. Но не больше. Шутливо надул губы старик. Вот и хорошо. Геба вовсе прислонился к стене. Постарался успокоить дыхание. Потер грудь. А ведь Лек не так уж и не прав. Сдавать я стал. Так ты и не рассказал мне, старина, как сохранить бодрость в твои годы. Ладно, принимай дружину. От Марика пока толка не будет. Считай его своим помощником. Так что приступай, старый корень, к службе. Нечего пелиться на молодых воинов. Я так и передам Лебу и Гармату, что в нашем войске снова перестановка. А ты... Конг сделал шаг вперед и ударил Марика в плечо. Соберись. Возьми полсотни стражей, кого посчитаешь нужным, и поищи дочку. И не только ее. Помнишь войну с Хенами? Сделай так, чтобы я гордился тобой так же, как и тогда. Понял? Да, мой Конг. Упал на колено, Марика. Мой дом, твой дом, Баль, твердо произнес дам. И не забывай о забавнике. Геба шагнул в занавес, но обернулся. О нем ничего не слышно второй день. Знаешь, я думаю, что он тоже любуется молодыми героями. Если бы еще знать, как отыскать его среди тысячи горожан, но он еще даст о себе знать, я чувствую. Смотри. Марик протянул пергамент Айри и, пока она читала, крикнул ей на ухо. Морщись отстоявшего вокруг гамма. Я забираю Настю, отряд стражников, и начинаю искать. Но в Хенские Слободы не пойду. Думаю, что лик в городе. Половина стражи Конга теперь на стенах и на ворота. Мышь не выпустят за стену Да и есть свои люди в хенских поселках. Там не все так просто. Но главное, что удалось вызвать, старейшины запретили хенам заходить в город. Говорят, что смерть скоро опустится на улицы селения нечестивых и очистит скир. Как зимний шторм очищает прибрежные камни от раковин и тины. Насчет смерти я не уверен. Но плевать на такие слухи не стоит. Тут на арене все скоро закончится. Но как бы ни завершилось, вытащить тиры. Не для того, чтобы торговать им. Тир в опасности и во дворце Конга. Думаю, что кое-кто не прочь избавиться от него. И куда тогда? Нахмурилась Айра. Не знаю. Вздохнул Марик. Моего дома больше нет. башни там слишком опасно Туда мы пойдем, если город и вправду захватят хены. Дамп предложил свой дом. Но я не думаю, что в эту ночь нам удастся передохнуть. Вот. Айра протянула темную крупинку. Раздавишь? И я найду тебя, где бы ты ни был. Послушай, Баль повернулся к Арине. Видишь, вон того скромнягу в Балахоне с Руной-2. Когда состязание закончится, передай ему от меня привет. Неплохо бы с приветом отослать и полсотни роск но вряд ли получится. Я, конечно, могу ошибаться, но никто, кроме Рич, так не движется. Брось, по подела брови Айра. Ты сказала, чтобы ри не отходила от нее. Горько усмехнулся Марик. Так и он там возле Орлика. Или думаешь, что он решил поболтать с другом? Надеюсь на тебя, Айра. И еще скажи Тиру об быльке Он должен знать». Баль крепко сжал плечи колдунью и побежал между рядами к выходу. Дамб нашел Марика, когда Аиля отчитал половину небосвода от Деника до горизонта. Баль с мрачной физиономией правил коня по храмовой улице. Настя, который скакал рядом, не выпускал из руки лук. Стражника Держались за командиром. «Десять?» — нахмурился дам, подняв руку. «Где остальные? Ты взял полсотни». «Оставил на воротах», — пробурчал Марик. «На главных и западных. Сейчас хлынет народ царевны, они помогут». «Отпускай этих», — приказал дам. «Во дворец и срочно». «Отправляйтесь». Обернулся Баль, проводил взглядом ускакавший всадника и снова уставился на старика. «Что случилось, приятель?» Беда не ходит одна прошептал тот. С надгеба убит. «Как?» — скричал Марик. «Тихо!» — скривился дам. «Конечно, к вечеру о том узнает весь город. Но не будем торопить слухи. Не уследили». Старик поморщился, как от зубной боли. Высморкался. Лек все рассчитал правильно. Послал обученного воина на арену. В Балахоне. Да так, чтобы выйти на пятое состязание, но не выиграть. Ему было лет тридцать с чем-то. Ветеран умели. Но этих серых кто же разберет? Сколько кому лет? Сухой, подвижный. Состязание выиграл твой тир и выиграл красиво. снат должен был наградить всех четверых. И Тира, и эту безумную девчонку Рич, и Динуса, и Хена. Ничто не должно было случиться. Сотня стражников прикрывала Конга со всех сторон. Двое лучших воинов из дюжины Конга были рядом с ним. Они бы не дали Хену напасть. Но тот рассчитал правильно. стражники как обычно, встали стеной. Но когда Конг вышел из галереи, Хен напал на Хорма, ударил его ножом в спину. Убил бы, да Тир не сплоховал, перехватил второй удар. А там уж стражи зарубили серого. Но строй сломался. Стражники стали прикрывать Конга со стороны помоста. А она там на арене сидела, как изваяние с луком. Лицо зачернено. Тул у нее отобрали на входе. Но ее меч, он был полон жестяной обманкой. Она свернула на верши и выхватила стрелу за миг. Айра узнала ее потом. Это была Айдара, лучница из Свиты Лека. Когда строй сломался, она выпустила стрелу. Попала, как на охоте, в глаз. Конг умер мгновенно, а лучница воткнула себе под скулу нож. Как хорм, осипшим голосом прошептал Марик. Жив, кивнул дам. Легкое было пробито, но этот паренек, Рин, вытащил его. Однако есть еще кое-что. Она, это сайтка, была черна не просто так. Она была заражена корчей. И этот идиот качеств заорал об этом. Едва подошел рассмотреть труп. Она просто закрасила язвы. Замазала их черной глиной, смешанной с жиром. Она пришла умирать, Марик. «Что ж теперь делать?» Прошептал Бан. «Ты слышишь, Настя?» «Корча лечится. Поскреб затылок ременью. Но спешить надо. Болезнь скорая. Два дня?» и человека, считай, нет. Заразная опять же. Точно лечится. Но я не знаю, какие травы следует использовать. Айра знает. Дамп ущипнул себя заново, зажмурился и спрятал лицо в руках. Сказала, что отец ее перенес корчу. Так что она теперь там, ирин с ней, и Орлик, и Рич, и Тир. Пока. Что горожане? Спросил Марик. Горожане? Дамп с тревогой осмотрелся. Разошлись горожане. Надеюсь, никто не разглядел, что Конг убит. Он едва успел выйти из галереи. Но нападение на Хорма видели все. Что ты, о горожанах, о себе подумай. Леп ненавидит тебя. А после того, как твой паренек вытряс часть дерьма из сынка-гармата, так и Тан-Ойду, твой враг, смертельный враг. Если бы не твоя дочь, я бы приказал тебе собирать друзей и уходить из Скира куда подальше. Если бы не моя дочь, покачал головой Марик, Ты, наверное, забыл о забавнике, старина. Так что мои друзья не уйдут из города. А я буду искать дочь. Знать бы еще где. Голову уже сломал. Только что толку. Пока ни следов, ни отзвуков, ничего. Леп объявил стражникам награду за голову Лека. В тысячу золотых сказал дам. Тира не выпустят царевну. Отведут во дворе. Или будут торговаться им, или убьют. Хотя меч вручили. Леп и вручил. Он станет конгом нахмурил Сабаль. «Скорее всего. пожал плечами дам. Соберут совет еще сегодня. Я бы сказал, что Конга может стать и гармат Гарматойду. Но сынок его жульничал на арене. Все это видели. Может быть, не все поняли замысел. Но славы его отцу произошедшее не добавило. Однако сейчас им не до этого. Почти все таны были на галерею. На многих попала кровь с снатно. А стила была явно отравленная. Так что может ждут когда Айра их обработает с надобьями. Она их прямо там и готовит. Шатер для этого поставили на арене. И я бы там был, не поднимись до этого на холм. Катчис обещал отдать Айре все запасы нужной травы. Но хватит их, по ее словам, на сотню-другую человек. Если напасть это, прилипнет к людям, Айра ничего сделать не сможет. А травку эту собирать? Где ж тебе надо скакать? В бальские леса. Да и муравьиный мед нужен. С ним еще вернее пошло бы а его на весь скир всего-то мера наберется. Вот почему хены не идут в город, помрачнел Марик. Скорее всего, кивнул дам. А конг, если все обойдется, обряд пройдет завтра на рыночной площади. Погребальный костер и все прочее. Если бы погиб простой там тот же хором обряд проходил бы на рассвете. Но тело конга должно быть сожжено в полдень. Не советую тебе появляться во времени обряда. И вот что. Ты, парень, и ремень, больше не служите Конгу. Леп приказал вас отпустить. Подожди, еще и обвинения услышишь, в родозействии, если, конечно, хор за тебя не вступится. Отдайте мне бляхи Конга, ребятки. Что же нам делать? Опустил руки Марик. Дочь свою ищи, рякнул дам. И мерзавца этого, что собственных баб на смерть шлет. А как же речь? Тир, Рин, Орлик, Айра? Спросил Баль. Айра? Обещал научить качество готовить зелень. «Освободиться и друзей в беде не оставит», — сказал там. Да и лев хоть и мерзавит, но там не из последних. Умен. Уже отправил отряды по городу, по всем лавкам. В Скотчу, в Омас, в Борку, в Дешту. Сейчас пойдут гласатые по городу. Всем, кто не на службе, повеление Конга сидеть по домам, кипятить воду. Потом храмовые маги начнут обходить жилища. На этот вечер служба во всех храмах отменены. Я насчет гостеприимства слово назад не возьму. Но Айра сказала, чтобы ты пока шел в портовый трактир. Она собирается послать туда Рина с вестью. Давай, парень, не тяни. Но девку твою, кроме тебя, никто не спасет. И вот. Старик снял с седла и бросил Марику, звякнувшую с ума. Возьми. Что это? Не понял Баль. То, без чего не обойдешься. Ухмыльнулся дам. Я, конечно, не кон, но пока еще воевода. И все еще тысячник. Черную тысячу тоже пока никто не распускал. Хотя вся она уже давно наливается вину, сидит по домам, да блестит лысинами. Тут бляхи дружины. Считай, что я тебя нанимаю. Правда, дружок, огорчу сразу. Жалования большого не обещаю. Ладно, боги захотят, проживем еще немного. А не захотят, давай уж так, чтобы у престола единого морды друг от друга не воротить. Удачи. Дам, хотел еще что-то сказать, но махнул рукой развернул коня и направил его до дворцу Конго. Ну вот, Марик помолчал, провожая взглядом старика, открыл мешок, достал бронзовую бляху, бросил одну Настю, другую надел на себя. Уже второй раз за службу меняем. Будет ли толк? Не будет толка, значит у нас не будет, пробормотал Ремини. Ну, умереть мы всегда успеем. Попытался улыбнуться Баль. Вот вернется Ора, не увидит возле меня Ильки. Точно смерть моя настанет. В трактир тронул коня Настя. Поспешим. Горожане бежали по улице. У них были посеревшие испуганные лица. И слова смерть, конг, леп, хены, корча передавались из уст в уста. Горожане бежали по улице, мечтая добраться до собственных жилищ. Словно только там должны были отступить все беды. Достаточно запереть двери, накрыться темной тканью и переждать, стараясь не вдыхать глубже положенного скрипели ворота гремели засовы стучали ставни на окнах город погружался в бездну ужаса и цок от копыт лошадей марика и насть которые торопились в сторону порта заставлял многих встречивать от страха боль прислушивался к крикам мужчин и рыданию женщин и скрипел зубами от негодования у трактира который с любой улочки как к нему не подъезжай казался об обычной закопченной харчевней уже стояла лошадь и белоброссыпаний который присматривал за ней с удовольствием принял усы еще двух. Медяки исчезли в его ладонях так быстро, что в другое время Марик бы выпучил глаза, но теперь времени не было. Трактир пасынка Ярика славился тем, что там находили работу и пристанище далеко не самые законопослушные дети с Хотя по разговорам, именно в этом трактире и его ближних окрестностях горожанам и их имуществ ничего не угрожало, ни днем, ни ночью. Трактирщик стоял, как обычно, У огромной бочки с цветочным вином по залу и коридорам заведения носились служки, хотя народу было немного. Но Марик знал, что большинство посетителей трактира предпочитали предаваться трапезе и беседам в отдельных каморках Поэтому пошел сразу к стойке. Молодой Ярик, который, впрочем, был ровесником Марика, расплылся в улыбке. Хотя тут же сложил брови домиком и поинтересовался, какие еще пакости случились с Кири и не пора ли бежать из города, куда глаза глядят. Или все-таки стоит пока немного обождать? Воду кипяти, устало вымолвил Баль. Да посматривай на посетителей. Корча может появиться в городе. Впрочем, сейчас глашатая пойдут по улицам. Так что в ближайшие дни о клиентах и не думай. Про Конга знаешь? Так это. Ярик сдвинул брови. Поскреб ногтем лысину. Убили его. Но кто непонятно То ли баба какая-то, то ли пасынок твой, Марик. Не понял пока. Если баба, так я всегда говорил. С бабами связываться себе дороже. Кстати, Айра-то появится, а то паренек от нее пришел, а самой... Слушай, Баль сгреб трактирщика за воротник и подтянул к себе. Я знаю, что ты слухи со всей Аветы в своем трактире собираешь. Хоть один раз побудь сам источником, да не вранья, а правды. Конга убили лазутчики Лека, а мой пасынок победил в состязании, и меч ему вручил Леприиду который, скорее всего, конгом и станет. Понял? Как не понять. Захрепел трактирщик и, упав животом на стойку, с облегчением распустил шнуровку ворота. Я, конечно, больше слушаю, чем говорю, но в этот раз скажу. Уж не обижайся, Баль. Ты ведь каждого вот так за грудки не встряхнешь. А слушок по городу ползет от чего-то всякий раз быстрее и пешего, и конного. Плохой слушок. Правда в нем не на грош, это всякому понятно. Да только кому теперь правда нужна? Теперь нужны кровь, боль, да не свои, а чужие. Страх только кровью до боли смывается. Или думаешь, толпа будет разбираться, который из хенов Конга убил? Всех порешит И хенов, и баль, и ремени. Трактирщик взыркнул в сторону Насте. Конечно, если Конг всю стражу на улице не выгонит. Да если корча, народец не подкусит. Ты это на уме держи, парень. Все держу на уме, пробормотал Марик. Когда Айра придет, не знаю, но придет. Но мне тут рассиживаться некогда. Говоришь, человек от Айры пришел. Я к нему. Пришел, пришел человек, закивал трактич Только мутный какой-то. Как не приглядывался к нему, приглядеться не смог. У меня тут редко мутные бывают. Этот как раз такой. Ты бы забрал его отсюда, мари Не по себе мне, когда мутные в заведение заходят. Где он? Выпрямился Баль. Там. Махнул рукой Ярик. По коридору последняя дверь. Из той комнатушки и выход отдельный есть. Я сейчас отправлю парнишку своего, что у вас лошадей принял прямо туда. на да со всеми тремя лошадками. Ты присмотрись к посыльному-то, Марик. А я чуть позже и перекусить что-нибудь вам заброшу. В комнатушке сидел Рин. Он и вправду был мутным. А когда обернулся на скрип двери и вскочил, Марик с облегчением выдохнул. Тир. Он самый, подтвердил Настя то личину, то ладен». «Рич», — прошептал парень. «Думаю, что смогла бы и Айра, и Рин, да и Орлик, непростой воин. Но Рич сладила быстрее, чем остальные успели договориться». «Рин, значит, теперь Тиром представляется?» вздохнул Марик, обняв пасынка как выпутаться выпутываться-то будет?» «Выпутается». Тир опустился на место. Айра сказала, выпутается. «Что с Илькой?» «Пока не знаю. Напряг скулы, Марик. Надо идти». Тир вскочил с места, ухватился за рукоять нового меча, вытащил его на ладонь из ножен, вогнал обратно. «Сейчас пойдем», кивнул Баля. «Только сообразим, куда?» «И перекусить надо. А то, боюсь, дальше жарче станет. И рот открыть некогда будет». И меч-то прибрал бы пока. присмокнул губами Настя, начиная рыться в суме. «Больно приметная штучка. Старый-то, куда дел?» «Рин взял», ответил Тир. «На его меч чары не ложатся». Да и нельзя его из ножен вынимать, сказал. Понятно, кивнул Настя. Вот, держи, подарок от кузнеца. Кожаный чехольчик на ножны, да колпачок на рукоять со шнуром. Не смотри, что потертый. Специально из такой кожи пошит. Нечего глаза горожанам блеском мозолить. Отец. Тир хрустнул пальцами. Марик, люди на улице. Все твердят, что я убил Конга. А ты не слушай. Перекатил жилваки на скулах, Бай. Точнее так. Слушай, но не заслушивайся. Чего он хочет? Не сводил с него взгляда Тир. Чего хочет? лет Тебя, твердо сказал марь но не как сына, а власть, которую, думая, надеется вернуть через тебя. Помнишь свои отметины на плечах? Помнишь, как ты крутился у зеркала с начищенным медным блюдом? Для хинах твои звитки много значат. Орлик сказал, Тир опустился на скамью оперся на руки, спрятал лицо в ладонях Орлик сказал, что это обычная ворожба. Отметили, поставленный не богами, а колдунами. Он сказал, что их можно убрать. «Сейчас и займемся», нахмурился Марик. «Нет, вскочил на ноги Ти. Надо спасти Ильку». «К пожарищу надо идти теперь», предложил Настя. «А потом к башне, где, как я понял, умелица Лека Орлика подстрелила. Вестей нужно от Лека ждать». Непосыльного же он подошел. Войду. Дверь скрипнула, и в комнатушке показалась голова трактирщика. Я это, молодой Ярик, бросил на пол тугой узел, поставил на стол сумму, зашелестил вытертым куском пергамента Харчи сразу под сумок сложил. Думаю, что подчеркаться тут вы не будете. Время не то. Да и мои посетители уже разбежались Закрываюсь я пока. Или совсем как боги решат. Тут Айра золотом рассыпалась. С уважаемыми людьми говорила, а помочь о ней не смогли. Не нашли тех, о ком речь шла. Так вот, чтобы зряшную плату не брать, списочек тут составили. Держи, Марик. Они же весь город перевернули. Искали и этого хенского правителя, и коротышку камрика какого-то. Так вот, тут указаны те дома, в которые им попасть не получилось. Ты прикинь, Марик, может быть, пригодится. Спасибо, кивнул Баль. А не многовато ли ты нам еды? Навертел так испортится же пожал плечами трактирщик мне даже с прислугой всего наготовленного не съесть а это не еда он тнул ногой узел тут барахло всякое от отца еще осталось но случаи ведь разные бывают он же меня как на улице подобрал так и учил все время говорил что у хорошего норного зверя не только десять от норков имеется но и шкурка чтобы в упор не разглядели тут плащи да подшлемники закрытые настоящие с клеймением конго За большие деньги когда-то у стражи купленные. А бляхи у вас и так есть. Парни-то, да вам и лица по-любому прятать надо. А теперь, если уж корча... — Спасибо, Ярик, — ответил Марик. — Ответь вот еще что. Ты сказал, что мутные у вас редко бывают. Но ведь бывают? — Бывают, — кивнул трактирщик. ну тут все по-разному. Вот лет восемь назад мне один постоялец представился мутным. А потом оказалось, что голова у меня с похмелья разламывалась постоялись-то, чистым, как стеклышко вышел. А вот с неделю назад был мутный старик. Такой мутный, что я так и не смог его разглядеть. Высокий, повыше тебя, Марик, и древний, как только дух наружу не выскользнет. А больше не разглядел. Мутный. Помню, что выспрашивал он насчет недорогого жилья. Да не через просительную Конго, а так понеприметнее. Но он никак не подходил к тем, кого Айра искала. Да и расплатился, и домик прикупил. Я сейчас спрошу у парня своего, где домик-то. Он его вместе с узелком туда и отправил. Айри рассказал о нем? Спросил Марик. Зачем? Не понял Ярик. Я тут ребяток посылал к нему посыл. Серьезных ребяток. Так они так и доложили. Живет себе, ковыляет по новой холодке. Поклон от него еще передали. А зачем Айри-то говорить? Мало ли чего почудиться может. Вот мне тут с неделю назад стеклянная змея почудилась. Ну точно, как на рынке стеклодую продают только большая, чуть ли не в десять локтей длиной. Меня аж мороз пробрал. А глаза протер, ничего нет. Не, пока я своими руками не пощупаю. Пошли, поднялся баль